Часть 4. Вдали от Хайнсона, в звёздной системе Вермелион, рев в душках солдат превратился в бушующие волны. Следуя приказу Яна, все корабли прекратили огонь и отступили, но солдаты не могли скрыт своего гневного отчаяния от абсурдной необходимости соглашаться на прекращение боевых действий в одном шаге от полной победы. Да что там творится в столице? Позволили императорам садить себя а теперь? Мы сдаёмся безоговорочно. Ну вот так вот подняли ручки кверху и стали молить о пощаде. И что теперь будет с Союзом свободных планет? Это я сейчас спрашиваю, что будет с Союзом? Станем новой провинцией империи, вот и всё. Ну, может, дадут нам подобие автономии, но только подобие. Да и то ненадолго. А потом? Откуда мне знать? Это надо спрашивать у того недобитого мальчишки, Герца Голенграма. Он теперь считай наш правитель. Некоторые были в ярости, другие горевали из-за такого поворота событий, а кто-то со слезами на глазах обратился к друзьям. Я думал, что справедливость на нашей стороне. Разве должны мы преклонять колени перед тёмной властью диктатора? Мир сошёл с ума. Хотя с этим через чёрное ивное мнение мало кто соглашался. Наше правительство сговорилось с врагом. Поначалу таких разоблачительных возгласов было немного, но потом они словно пожар распространились по всему флоту. Да, верно. Политики предали собственный народ. Они обманули доверие надежды людей. Эти негодяи просто шайка изменников. Почему мы должны подчиняться их приказам? Некоторые даже стали обвинять офицеров в связи. Зачем они приняли этот приказ? Если бы они на час-другой притворились глухими, можно было бы захватить и прикончить герцога Лоинграма. Как можно было поступить так глупо и честно передать это? Из этой буря отрицания робко высунул голову маленький бутон согласия. «Но у меня семья на Хайнессене. Если бы они не сдались и планета подверглась бомбардировке, моя семья была спасена благодаря тому, что правительство капитулировало». Добавить тут было нечего, сказав, шета оглядел сую, видел, как меняются лица его товарищей по оружию. По крайней мере, некоторые начали осознавать, что требуется большое мужество, чтобы выразить свою человечность в море безразличия. Давайте обратимся к адмиралу Яно и попросим его поступить по справедливости, а не подчиняться этому возмутительному приказу. Да, точно, так и сделаем. Среди этого шума Юлиан Мин спешил на верхний мостик. Он хотел поговорить с генералом-лейтенантом Шанкопфом. Войдя в дверь, Юлиан увидел Шанкопфа, стоявшего у обзорного экрана с фляжкой виски в руке. В его глазах, отражавших тёмное безмолвие и звёздный вальс, клубился туман отчаяния. Юлиан остановился и какое-то время молчал, понимая состояние генерала. «Генерал-лейтенант!» Шанкопф обернулся к нему и поприветствовал поднятием фляжки. «Раз уж ты пришёл сюда, могу предположить, что ты думаешь так же, как и я, что адмиралу стоит наплевать на этот дурацкий приказ!» «Я понимаю ваши чувства», — ответил Елиан со сдержанным, но бескомпромиссным выражением лица. «Но если бы мы поступили так, то создали бы плохой исторический прецедент. Если армейские командующие станут из-за собственных убеждений игнорировать приказы правительства, то самый важный принцип демократического правления, а именно управление армией от имени народа, будет нарушен. Неужели вы думаете, что адмирал Ян способен создать такой прецедент?» Губы Шумков воскривились в циничной усмешке. «Тогда позвали задать один вопрос. «Если правительство прикажет убить мирных жителей, должны ли мы подчиняться этому приказу?» Юлиан энергично помотал головой. «Конечно нет. Если выбор станет между человеческой совестью и солдатским долгом, в первую очередь нужно оставаться человеком. Даже если правительство отдало такой приказ, нет у него выхода, кроме как нарушить его». Шанков промолчал. «Именно поэтому во всех остальных случаях человек должен вести себя как военный демократического государства и выполнять все приказы правительства». В противном случае, даже если он будет противиться приказу из человеческих побуждений, его будут упрекать за то, что он действует в корыстных интересах. «Малыш...» «Нет, младший лейтенант Минс», — сказал Шанкопф, поболтав фляжкой. «То, что ты говоришь, совершенно верно. Но хотя я понимаю твои убеждения, я должен это сказать». «Да, я понимаю». Юлиан был искренен. Его возражения Шанкопфу были и возражениями разума против его собственных эмоций. У адмирала Яна нет политических амбиций. Возможно, способности к управлению государством у него тоже нет. Но он никогда не стал бы подобно Джобаттрону, кто манипулировать государством словно личной собственностью, использовать политику как инструмент для достижения личных целей и предавать людей, которые возлагают на него свои надежды. Вряд ли адмирал Ян сможет стать в один ряд с выдающимися политиками прошлого, но по сравнению с Стронек там он куда лучшая альтернатива. Да, я тоже так думаю. Юлиан растянул шейный платок, так как ему стало трудно дышать. Спорить с самим собой оказалось труднее, чем с кем-то другим. Но председатель Тронект, законно избранный правитель государства, даже если люди разочаровались в нём, они сами должны исправить это, сколько бы времени на это ни потребовалось. Военные не должны пытаться силой исправить их ошибки. Это лишь повлекло бы за собой повторение случившегося 2 года назад государственного переворота Военного конгресса по спасению республики, появления военной диктатуры, попирающей права граждан. Шон кап поднял было карту флешку с виски, но на полпути остановил руку. Галактическая империя вполне может потребовать жизнь Биррела Яна как залог мира. И что нам делать, если правительство согласится на это и приговорит его к смерти? Этому тоже нужно будет безропотно подчиниться. Лицо юноши покраснело. Я бы никогда такого не допустил, заявил он. Никогда. Но я думал, что мы обязаны подчиняться приказам законно выбранного правительства. Первое было вопросом к адмиралу, а это вопрос ко мне. Я не собираюсь подчиняться правительству герцога Луинграма. Я подчиняюсь только приказам адмирала Яна. И если адмирал согласился прекратить огонь, я должен это принять. Остальное не имеет значения. Сказанное глубоко впечатлило Шанкопфа. Он допил виски и по-новому взглянул на 17-летнего младшего лейтенанта. Яна говорил лишнего, Юлиан. Ты ведёшь себя взрослее меня. Мне стоит последовать твоему примеру и смириться с неизбежным. Но есть вещи, с которыми мириться нельзя, несмотря ни на что. И насчёт этого ты тоже прав. Атмосфера в конференц-зале флагманского корабля «Гиприон» была настолько гнетущей, что казалось, будто воздух наполовину затвердел. Одним из тех, кто гордо выпрямил спину в этой невидимой жидкости, был помощник адмирала Меркатца Бернхард фон Шнайдер. Его острый взгляд был устремлён на Яна Венлия. Мы ничего не можем поделать с прекращением огня. Раз уж такой приказ правительства. Но если вы хоть на минуту подумаете, что я собираюсь просто смотреть, как правительство Союза делает из адмирала Меркаца козла отпущения ради вашей же защиты, то я не смогу смотреть на с таким эгоизмом. Шнайдер. Нет, адмирал Меркац. Капитан Шнайдер всё правильно говорит. Сказав это, Ян замолчал. Он не стал ничего говорить о правительстве Союза. Спасение мирных жителей от неизбирательной бомбардировки было веской причиной, не позволяющей критиковать принятые решения. Даже если было очевидно, что на самом деле правительство руководствовалось совсем иными мотивами. «Я бы хотел, чтобы адмирал Меркац покинул флот», — произнес наконец Ян. Эти слова всколыхнули уплотнившийся воздух, а вместе с ним и собравшихся штабных офицеров волной шока и тревоги. «Я не умею предсказывать будущее». «Но, как и сказал капитан второго ранга Шнайдер, не будет ничего удивительного, если правительство Союза решит выдать адмирала Меркатса, чтобы выслужиться перед Империей. Я гражданин Союза и потому обязан подчиняться глупым решениям моего правительства, но у вас нет таких обязательств. Я буду расстроен, если вы не бросите ту ночь и корабль. Я на мгновение поколебался. Кроме того, я попрошу вас взять с собой несколько кораблей, а также, разумеется, людей, топлива и провиант, которые могут вам понадобиться». По воздуху вновь прошла рябь. Потерпев поражение, союз не сможет сохранить прежнюю военную мощь. Я бы предпочел заранее спрятать корабли, чем позволить имперцам уничтожить их. Можно будет сказать, что они были уничтожены в битве. Всё равно после такого побоища проверить это будет невозможно. Я признателен вам за это предложение, адмирал Ян. Но неужели вы и правда думаете, что я сбегу и оставлю вас наедне с последствиями? Когда Меркатс сказал это, на лице Яна появилось выражение, в котором Юлиан и Фредерико узнали удовлетворённую улыбку. «Я так и думал, что вы это скажете. Но я не прошу вас уйти в отставку, Адмирал Меркатс. У меня на уме кое-что более авантюрное. Я хочу, чтобы вы сохранили для будущего самую важную часть вооружённых сил Союза». Стали кем-то вроде Робина Гуда и Шарвардского леса, как в той старой легенде. Через несколько секунд гнетущая атмосфера внезапно исчезла, и она не могла уйти. Те, кто понял, о чём говорит Ян, смотрели друг на друга возвышенными взглядами. В конце концов у них появилась надежда. В поднявшейся суматохе Ян потер лицо, подумав, что сказал нечто тщеславное. По крайней мере, он выразил свою точку зрения. «Я с вами!» – заявил вдруг звучный голос. Все взгляды обратились на Оливера по плану, но лучшего пилота «Союза» не заботило, сколь важным было значение его заявления. «Слава «Свободные» в «Союзе свободных планет» означает независимость». Я не испытываю привязанности к союзу, ставшему провинцией империи. Он теперь как женщина, забывшая чувство собственного достоинства, ни капля не привлекателен. Прошу разрешения отправиться вместе с адмиралом Меркатсом, Ваше превосходительство. Большинство людей, услышавших такую метафору, подумали, что это на него похоже. И всё же на душе у них стало светлей, когда кто-то делал первый шаг, гораздо легче последовать за ним. По крайней мере, они вознесли, что это не будет одинокое путешествие. «И я тоже, с разрешения генерала-лейтенанта Шонкопфа». Поднялся нынешний командир Розенриттеров, майор Каспер Линц. «Как сын беженца, я не хочу становиться подчинённым империи. Позвольте мне сопровождать адмирала Меркатца, но однажды...» Линц посмотрел на черноволосого гранд-адмирала. «Я бы хотел вновь сражаться под вашим началом, адмирал Ян. Пока вы живы, Розенриттеры всегда будут верны вам». Вручает свою верность не государству и не правительству одному человеку, Это первый шаг к диктатуре. Ничего хорошего из этого не выйдет, мягко произнёс Алекс Косселин. Кто-то в зале издал смешок, почувствовав, что его позиция подвергается сомнению. Косселин ответил на невысказанный вопрос. Я остаюсь, или правильнее сказать, я должен остаться. Если слишком многие из высшего офицерского состава разом исчезнут, это может вызвать подозрения у имперцев. Так что я останусь здесь с гранд-адмиралом Яном. Шанкп Фишер, Эттенборо, Патричев, Марина. Марина и Карлсон предпочли последовать примеру Кассельна. Меркадз решил высказать то, что давно уж держал запертом в душе, и поклонился Яну. «Отправившись в изгнание, попав сюда, я уже вложил свою судьбу в ваши руки. Раз таков ваш приказ, я сделаю всё, чтобы выполнить его. Я искренне благодарен вам за это и рассчитываю на вас». Офицеры штаба разошлись, оставив Фредерику наедине с Яном. «В первую очередь, ради тебя», — говорили его глаза. Прости, Фредерика. Неловко сказал Ян, когда они остались одни. Если бы кто-то другой сделал то же самое, я бы тоже подумал, что это глупо. Но я не могу иначе. Даже если тем самым ставлю в затруднительное положение тех, кто мне дорог. Фредерика протянула свою изящную руку и поправила платок, неопрятно выглядывающий из-под его воротника. Девушка улыбнулась, когда его чёрные глаза отразили в её карих. Я не знаю, правильно ли нет ты поступаешь, но в одном я уверена, Я безумно люблю тебя. Больше Фердерика ничего не сказала, да и того и не требовалось. Она всегда знала, в какого мужчину влюбилась. Хотя в имперском флоте были те, кого не удивило внезапное прекращение огня, Рейнхард не входил в их число. Получив доклад от начальника штаба Оберштайна, молодой диктатор отпрянул, будто его самолюбие только что жестоко оскорбили. Что всё это значит? Голос Рейнхарда был до невозможности резок, когда ему указали на эту непростительную реальность. Он ощущал презрение и ярость, несмотря на то, что это были хорошие новости о Детиве эффектное платье. Флот Союза прекратил наступление. Полятова, а не запрашивает прекращение огня. Отстранённо докладывая о происходящем, Оберштейн старался оградить себя от агрессии со стороны своего господина. Это безумие. Как такое могло случиться столь внезапно? Ещё шаг. Нет, полшага, эти мерзавцы держали бы победу. Какая причина могла оказаться столь уважительной для них, что они отказались от верной победы? Дождавшись, пока уляжутся волны эмоций у господина Оберштейна, объяснил ситуацию. То есть победу мне просто подарили? Осознав случившееся, Рейнхард откинулся назад в своём командирском кресле. Какое унижение! Мне даровали победу, которую я не заслужил, словно подаяние для инвалида. И Рейнхард рассмеялся так, как он редко это делал. Это был смех лишённый всякого великолепия и живости, смерх безжизненной статуи.